Дядюшка, ну почему же ты не начинаешь? Или тебе нравится видеть мои танталовые муки? Говорила Ким, стоя перед майором, когда они остались одни в комнате, приготовленной для гостя. Начать? О чем ты? Спросил добродушный майор. Тебе же есть что меня упрекнуть? Нахмурился молодой русский. Ты значит, считаешь, что у меня есть основания? Улыбнулся майор и внимательно посмотрел в лицо молодого человека. Часто так бывает. Все бы вы не столько не смотри на меня так. Так было и с этим молодым русским. Дрожь прошла у него по спине. Он отвернулся, закрыв лицо руками, и холодным голосом спросил Ты зачем меня позвал? Очевидно, майору было больно видеть своего племянника в таком состоянии. Дядя мысленно себе живо представил богатое прошлое Кима. Он охотно оправдал бы его перед собой, перед другими. Но как? Это не в его власти. Зачем я тебя позвал? Генерал мне написал, что ты болен и нуждаешься в лечении. И кроме того, я надеялся спасти тебя. Если ты позволишь себя спасти, или ты думаешь, что мне нравится бронить тебя, то ты ошибаешься. Упреки нам не помогут. Я хочу все забыть и забуду, если ты сам не напомнишь, куда тебя привело твое легкомыслие. Молодой человек опустил руки с бледного лица. «Дядя, ты хочешь забыть? Мой родной отец не может мне простить, а ты хочешь все забыть? Я тебе не верю, не верю!» Майер подошел к нему совсем близко, обнял его и провел рукой по лбу, волосам. И этим он достиг больше, чем ожидал, только тепло ломает лед. И из глаз, не привыкших плакать, полился поток горячих слез. Так порой плачет юность о потерянных растоптанных цветах невинности, о невосполнимой отрате жизни, а может быть о потерянном счастье. Майору тоже трудно было удержаться от слез, ему подумалось. «Ты никогда не упал бы так низко, если бы знала Иисуса». «Не плачь!» – произнес он наконец. «Слезами здесь не поможешь». «Ты приехал в надежное место. Пусть искушения обходят тебя стороной». «Только ты самых не ищи. И если Богу будет угодно, выздоровеешь и начнешь новую жизнь». «Дядя, здесь все и все обо мне знают?» мрачно спросила Ким, освобождаясь из объятий майора. «Нет, кроме Анны никто ничего не знает. Я и должен был сказать, ты уж извини. Если она такая святая, как ты мне написал в письме, с горечью произнес молодой русский, то тебе нелегко пришлось, чтобы ее уговорить меня принять». «Признайся, дядя, ты ошибаешься. Именно она пожелала, чтобы я тебя пригласил», — возразил майор. «Вот как? Она настоящая американка, видимо, решила увидеть редкостную персону? Эдакий русский нигилист. Каким она себе меня представляет? Действительно редкость. Аким, остепенись. И вообще...» — майор нахмурился. «Я требую от тебя во время пребывания в Любашине соблюдения двух вещей. «Во-первых, уважительного отношения хозяйки дома, приютившие нас, и полного избежания всякого общества, исключая разве что общество Лакринского». «А Конрада Гречевского?» – язвительно вставил племянник. «С Конрадом ты вряд ли можешь часто встречаться», – серьезно заметил майор. «Но я не шучу и требую выполнения обоих моих условий. Ты меня слышишь?» Но вместо этого майор услышал смех. На чем ты смеешься?» когда это от заключенного, связанного по рукам и ногам, требовали каких-либо обещаний. Майор вздохнул. «Ты знаешь, я желаю тебе только хорошего. И чтобы ты меня не обвинил в чрезмерной жестокости по отношению к тебе, я тебе объясняю. Мой тесть, живущий здесь неподалеку, очень общителен, и к нему съезжаются всякие люди. Там играют в карты, и выпить они себе тоже позволяют, и он будет тебя приглашать. А твои таланты общения мне известны». Потом на следующий же день тебя и другие пригласят. Мне кажется, я достаточно ясно выразился. Продолжай, продолжай. Ты хочешь сказать, что я могу тебя опозорить и влезть в долги? Так вот, я обязан тебе пообещать. И обещаю, я тебя здесь не опозорю. Раз ты не рассказал, кто я такой, то и я этого разглашать не собираюсь. И вообще, я в этом польском обществе не нуждаюсь. Я не скучаю по новым знакомым и не собираюсь снова затягивать тебе петлю на шее и все мне надоело, весь белый свет мне надоел». Молодой русский бросился на диван и закрыл лицо руками. Майор еще стоял, раздумывая, что ему на это сказать. Как вдруг дверь постучали, и одновременно раздался всем знакомым в любошине голос. «Разрешите войти?» «Конечно, входи, Анна». Майор поспешно встал и отворил дверь. «Я слышала, что наш любезный гость уже прибыл, и вот пришла извиниться, что не могла сразу его поприветствовать». «Да, он приехал совсем неожиданно, не известив о приезде». «Мое почтение, уважаемая госпожа!» Поклонился ей известной своей обходительностью с дамами русский, скачив с дивана. «Простите великодушно, что этот оккупант посмел появиться под крышей вашего дома». Она с улыбкой посмотрела вокруг. «Я не вижу здесь никакого оккупанта». Краска завела лицо молодого человека. «А это потому, что вы его видеть не хотите». «Нет, я в действительности не вижу такого. Здесь мой дорогой дядюшка, и его, и наш общий родственник. Добро пожаловать к себе домой!» «К себе домой?» – насторожился он. «Да, я надеюсь, что вы почувствуете себя здесь как дома. Хочу спросить, вы уже видели приготовленную для вас комнату? Зайдите, посмотрите. Может быть, что-нибудь нужно изменить?» Мужчины переглянулись. «Нет, он еще не видел ее», – заметил майор. «А солдаты нетребовательны». «Да, Аким!» – пошутил он. «Понятное дело. А то, что я увидел, превосходит все мои ожидания». «Мне это приятно слышать. Я чувствую, здесь состоялся уже довольно продолжительный разговор. А господину Контузову, очевидно, хотелось бы отдохнуть с дороги. Наверное, дядюшка нам лучше будет оставить его теперь одного». «Если вам что-либо понадобится», – сказала она, обращаясь к гостю, – «вот звоночек, пригласите прислугу». До встречи за ужином. Кофе я сейчас пришлю, и больше вам никто мешать не будет. Аким контузов поблагодарил и остался один. Он все еще смотрел на дверь. Ему казалось, она еще стоит здесь, как чудное видение, которое возникло и исчезло. Какова! сказал он сам себе. И я разговаривал с ней, и она не побрезговала мною. Она пришла, чтобы приветствовать меня, позаботилась обо мне. А какой голос! «Какое лицо!» «Да, я видел тысячу раз более красивые лица. Она не совершенство. Но она с первого взгляда, с первой встречи заставляет уважать себя. Благодарю тебя, Анна!» Молодая женщина быстро убрала руку, которую майор пытался поцеловать. «За что, дядюшка?» «Ты сама пришла к нему, чтобы приветствовать его. Это уж слишком. Но, думаю, он сумеет это оценить. Ты увидишь». «Почему мне не прийти, чтобы поприветствовать гостя, который приехал в мое отсутствие?» «Но скажи лучше, как он тебе показался?» «Я имею в виду духовно». «Он совершенно ожесточен, ему все противно, он даже плакал от огорчения». «Слава Богу!» «Почему?» «Если он плакал, если он еще способен плакать, то, я думаю, еще не все потеряно. Господь его спасет, и мы будем свидетелями его покаяния». «Ты так думаешь?» – радостно воскликнул майор. Я с него взял обещание никуда не ходить и ни в какие общества. Мы без его обещания сделаем ему это невозможным. Но если он захочет навестить кого-либо из друзей Станислава или господина Лакринского, который ему уже знаком, или кого-нибудь из своих единомышленников, то, думаю, нельзя этому препятствовать. Да, это верно. А где ты была? Добробуджи у пастора в церковном приходе. У Софии? Как у нее дела? «Тетя не была дома, только Конрад. Мне все хорошо. Но теперь мне нужно на кухню. Думаю, к полднику уже все готово. Пожалуйста, дядя, напиши в странах. Я надеюсь, отец и тетя приедут к ужину, если мы их пригласим». Станислав сам предложил поехать с Конрадом. Верушка пошла пригласить доктора. «Надеюсь, она застанет его дома». «Это прекрасно, но ты слишком щедра, Анна». Она уже спешила по ступенькам вниз и последних слов дядюшки не расслышала но оглянулась и улыбнулась майору, смотревшему ей свет. «Сможем ли мы когда-нибудь тебя за это отблагодарить, дорогая?» – подумал он. Друг его словно озарило. Кто-то отворил ворота сада и запустил потоки света, в которые окунулась нежная фигурка молодой женщины. И одновременно издалека мощные удары колокола. Этот свет, это звучание было ответом на размышления майора. Они проникали ему глубоко в сердце. По ту сторону, вечности, но там уже Господь воздаст. Письмо другу Мой дорогой друг, я рад продолжить свое Писание. Итак, под вечер я отправился в церковный приход. Мне очень хотелось, Конрада тоже пригласить Любашин. У него и застал Станислава Гречевского. У них как раз состоялась оживленная беседа о союзе гимназистов. Станислав высказал и мои потаённые мысли, что через аскетизм мы не достигнем желаемых результатов. И я обрадовался, что Конрад ему не возразил. Он даже сказал, что намерен меня сопровождать во время нашего выезда на горку. И что уже вообще было для меня приятной неожиданностью, Анна пообещала свою помощь. В чём она будет выражаться, он пообещал рассказать позже. И надо сказать, он был в довольно хорошем настроении. Пору мне казалось, что за этим оживлением он пытается спрятать другое, непривычное для него чувство. Но тут его позвали к умирающему, мы пообещали его дождаться, чтобы отправиться вместе. Я рассказал Станиславу Гречевскому о моем посещении общества «Прогресс» в «Эл» и спросил, каковы были решения последнего заседания. Он охотно посвятил меня в свои дела. И когда я с удивлением спросил, почему он отказался от должности руководителя финансами, он ответил, что не мог иначе. И кроме того, в поспешностью добавил он, «Краницкий старший меня, самостоятельный хозяин и, таким образом, более надежный представитель общественности». На мое замечание, что имя Гречевских также довольно известно и значимо, он ничего не ответил. Наверное, из скромности. И мы оба замолчали. Я рассматривал его. Одна дама из П. назвала его красавцем. Но меня не только очаровывала его внешность, сколько таинственный блеск его глаз и загадочное очертание губ, а также глубокое, наполненное каким-то внутренним, сердечным смыслом, печальное выражение лица, которое я никак не мог разгадать. Мы стояли у окна. Взгляд его был устремлен на Любашин. Вдруг он вздрогнул и закрыл глаза. «Аурель. Он очень странный и совсем не похож на практичного сельского жителя, а больше на заколдованного сказочного принца». Ты, конечно, посмеешься над моими сравнениями, но он для меня действительно загадка, которую я очень хотел бы понять. Он говорит мало, но замечает, что у него добрые намерения, высокие идеалы, исключительное образование. Он умеет увлечь собеседника и обладает хорошей памятью. В нашей дальнейшей беседе мы перешли на классику, и он процитировал наизусть целые цитаты на греческом и латинском. Если бы не эта гармония большой семьи, я задал бы вопрос, зачем он здесь? Жаль, что он занимает тут только пост директора в Любашине. С другой стороны, многие молодые люди согласились бы занять эту должность. Среди них я первый. Прошел почти час, когда вернулся Конрад. За разговорами мы и не заметили, как пролетело время. Приход пастора нас приятно удивил. Конрад так красив в своем одеянии, он как будто создан для алтаря и кафедры. Ну и Пурпур -пур бы ему подошел. Может быть и достигнет. Путь в Любашин нам не показался длинным, хотя верхние террасы мы преодолевали пешком. Станислав отправил свою коляску обратно. Мы обещали составить ему компанию на обратном пути, а потом возвратиться. В Любашине его тоже ожидал сюрприз, но казалось, он не особенно обрадовал юношу. За пятнадцать минут до нашего прихода прибыл капитан Г. и старший лейтенант Яницкий. Капитан – добродушный пожилой господин, но отменный говорун. Я не раз встречал его в разных обществах и, даю голову на отсечение, он приехал только из любопытства. Яницкий – его племянник, довольно грубоватый парень. Я не удивился, что Станислав не обрадовался их приезду, и София с господином Генрихом приехали. Не было только старого господина Гречевского». Акима Контузова и не узнать было. Так непринужденно шагала нам навстречу. На сердечное приветствие Конрада тот ответил вежливо, но пожал его руку с определенной сдержанностью. «Я знаю, что тебя больше всего интересует. Сообщаю. Да, наконец-то я увидел владелицу Любашина. Но надо тебе признаться, вопреки всем моим ожиданиям, она показалась мне совсем неказистой. Где-то очень просто, ничто мне не подчеркивало звания госпожи». Более того, она ничего не приказывала, а сама всех обслуживала. Но чем дольше я был вблизи нее, тем больше убеждался, что она способна была бы рассеять всякую мою печаль. Она общалась со всеми и для каждого, находила нужное слово, добрую улыбку. Она как магнит притягивала к себе глаза всех членов семьи. Я увидел, как хозяйка Любашина остановилась возле кресла, в котором сидел господин Генрих, и никогда бы не поверил, но заметил, как нежно положила ему руку на лоб, его холодное безрадостное лицо оживилось. Он задержал ее руку, и я услышал, как на ее вопрос, не болит ли у него голова, он почти с нежностью ответил, «Нет, не беспокойся, дитя мое». Но я увидела другое, что меня немало удивило. Конрад старался избегать общения с гостеприимной хозяйкой. Они друг с другом почти не разговаривали, но зато он несколько раз окинул ее странным многозначительным взглядом. Я же не мог отвести глаз от Станислава. Он замещал отсутствующего брата и исполнял свою роль хозяина так искусно, что я, наблюдая, как они с молодой госпожой дополняют друг друга, пожалел, что Богуш, а не Станислав, является владельцем этого драгоценного цветка. Поверь мне, она Станиславу больше подходит. Я не могу себе представить Богуша в роли ее мужа и Анну в роли его жены. И хотя я не хочу утверждать, что Станислав переходил границы и пытался ухаживать за своей заловкой, но в его нежном обхождении было что-то такое, что наводило на мысль, ему доверенно охранять драгоценность. ну как ему было вести себя иначе? В ней, на первый взгляд, такой незначительной, было столько очарования, что невозможно было не залюбоваться. И чужой, не знавший эту женщину раньше, начинал любить ее. Поверь мне, если бы ты мог слышать ее и видеть, Тебе бы тоже показалось, что всем своим существом она говорит «я люблю тебя». Наконец, после ужина в парке исполнилось мое затаенное желание остаться с Верочкой Контузовой наедине. Мы несколько поотстали от остального общества, и я мог говорить с ней без постороннего вмешательства. Верушка собирала цветы, а я нес за ней корзинку для них. Неожиданно она остановилась. Улыбка исчезла с ее лица. Девушка посмотрела на меня серьезно и испытывающе. Я что-то не так сделал, Верушка Сергеевна. Вы читали книжицу, что я дала вам? Конечно, читал. Но это еще не все, чтобы вы поверили, что и католик может иметь Слово Божье, я вынул из кармана Новый Завет. Ее милое лицо засияло радостным румянцем. Вы купили эту книгу и читаете, хорошо, правда? Да, хорошо, искренне согласился я. И теперь каждый день читаю. «А Иисуса Христа вы любите?» Ее вопрос застал меня врасплох. Она смотрела на меня, ожидая ответа. «Вы его еще не любите», сказала она, отрицательно качая головой. «Иначе вы не смогли бы молчать об этом. Видите ли, с тех пор, как я знаю, что он меня всегда любил и продолжает любить, я отвечаю ему тем же, и он делает меня счастливой». Я не мог отвести от нее взгляда. Она открыла книгу. «Давайте немного почитаем, вы не против?» Я уверил ее, что не имею ничего против, но чтение не состоялось. Отец окликнул ее и напомнил, что пора идти. Я сказал Вере, что прочитал эту книгу почти до конца и начитаться не могу. Но одновременно я признался, что это чтение не делает меня счастливым, что моя жизнь не соответствует учению Христа. «Ах, со мной было то же самое», — ответила она. Но после Троицы все изменилось. Я не могу вам этого объяснить. В общем, прозвучал призыв «Придите ко мне все!» Иисус Христос всех нас пригласил в Свои объятия. И я пришла, и Он принял меня. Я этого не была достойна, но Господь принял меня. Теперь я твердо знаю, что я в Его руках, и мне ничего не страшно. Он не отпустит меня, не даст мне пропать. У меня словно завеса с глаз упала». Раньше Евангелие была для меня чужой книгой. Словно Иисус говорил со всеми, но только не со мной. Он сегодня говорит со мной. Но она неожиданно прервалась. Придите в нашу, то есть в Аннушкину церковь. Конечно же и вам, Божий Дух, откроет глаза. Придете? Как ей было отказать? Всю ночь пробыли у них, и я не мог избавиться от мысли о сказанном верушкой. Да и не хотел. Ее слова звучали в моей душе, как незнакомая сладкая музыка. Она назвала себя недостойной, говорила, что изменилась. А я так чувствовал необходимость измениться, пойти к Иисусу и у Него научиться. Но как? На протяжении всего вечера и ночью я не мог думать ни о чем другом, как о душе и вечности. О, если бы это была моя единственная забота! Нас пригласили в замок. Аким Контузов пообещал капитану сыграть на пианино. И он с такой же легкостью сыграл на пианино, как и весь вечер развлекал нас. И не мог не удивляться не только его таланту поддерживать общение, но и его игре. Среди нот были произведения Рубинштейна, и капитан, который не перестал восклицать «Браво!», хотел в заключение услышать одно из них, но Контузов не ответил на его пожелания, а сыграл Листа. В конце вечера капитан и Яницкий осыпали Акима похвалами и спросили, почему он отказался играть Рубинштейна. Тот поморщил лоб и ответил жестоко с нескрываемой недоброжелательностью. «Он еврей!» «Ну и что же? Он же был крещен, вступился за него майор. это музыка интернациональна!» – заметила удивленная София. «Будь он хоть 10 раз крещен, а еврей останется евреем!» «Вы, я вижу, большой антисемит!» «Засмеялся капитан. Что касается меня, то ничего меня не раздражает больше, чем иметь среди моих солдат еврея. Я тоже не очень-то доверяю их крещению, потому что если кто-то из них и становится христианином, то только из хитрости, ища для себя выгоду», серьезно заметил Конрад. Слово за слово, и незаметно это стало темой разговора. Стало ясно, что мы евреев не любим. В адрес этого народа прозвучали тяжелые обвинения. Неожиданно для себя я заметил – что Станислав не принимает участия в разговоре. Он же был основателем общества «Прогресс», которое ревностно строило всякие бастионы против евреев. Он стоял неподалеку от меня возле окна. Я обернулся к нему, но вопрос застыл у меня на губах. Я никогда в жизни не видел на человеческом лице такого страдания. Скрестив руки на груди, словно желая ими сдержать бушующий в душе шторм, Станислав стоял, прислонившись к стене и сам был бледнее стены. Я направился к нему, но в это время заговорил Яницкий. уважаемая хозяйка, будучи американкой, наверное, более доброжелательно относится к этому народу. Спросим ее мнение. Что она скажет? Это меня живо заинтересовало, и я на мгновение забыл про Станиславу. Позвольте мне на ваш вопрос ответить песней. «Песней?» – удивились мы. Она села к инструменту. Верушка бросилась ей на помощь и открыла крышку и уже зазвучало очень благозвучное отступление. А за ним настороженные присутствующие услышали незабываемую песню. «Я песнь пою тебе, Иерусалим, Молюсь за мир в тебе, Иерусалим, Храни Господь тебя, Иерусалим, Да будет мир в тебе, Иерусалим!» Полная тишина воцарилась в салоне. Я всем сердцем чувствовал В печальной песне об Иерусалиме острый упрек. «Прошу я мир тебе, Иерусалим, Пусть мир прибудет среди стен твоих, Любви и песен радостный родник, Да будет мир тебе, Иерусалим. Ну как забыть тебя, Иерусалим? Нельзя забыть тебя, Иерусалим. Я помню о тебе, Иерусалим, Хвалу пою тебе, Иерусалим. Замолкли последние аккорды, Песня оставила различные отпечатки на лицах слушателей. Я поискал глазами Станислава И увидел лицо, которое трудно описать, но и невозможно забыть. Его красивые, обращенные на певицу глаза, горели сухим блеском. Нет, слезы не текли по его щекам, и все-таки мне казалось, что сердце и душа юноши плачут о большой невосполнимой утрате. Когда хозяйка дома, закончив песню, снова вернулась к обществу. Он сел в кресло так, что мне его лица стало не видно. Охваченный серьезностью разговора, я о нем забыл. Аурель. Анна Гричевская обратила наше внимание на причину часто бытующего среди людей презрения к евреям. Согласно ее словам, мы идем по следам старого проклятия, которое тяготеет над этим несчастным, но избранным народом. «Несчастным, потому что он отверг спасителя, избранным, потому что Бог в своих обетах не сожалеет и обещанию данному Аврааму остается верен». Когда Конрад никак не хотел согласиться, что израильский народ еще может обрести милость Божью, Анна принесла Библию, протянула ему ее и предложила почитать отмеченные места. Написано совершенно ясно, без сомнений, и это неоспоримо, что этот народ еще раз обретет милость Божью. Да, Аурель, по всему видно, что у евреев впереди большое будущее. Они вернутся в Палестину, возведут новый Иерусалим и новый храм, Там, в храме, восияет Христос среди них, и они Его признают, покаятся, и Дух Святой их совсем преобразит. Это для меня совершенно своеобразная мысль, и я хочу ее как можно больше потом об этом узнать. Но особенно меня интересует мысль о том, что Христос еще раз придет на землю, чтобы тысячу лет на ней царствовать. Никого из присутствующих этот разговор не оставил равнодушным. Мы говорили об этом впервые, и каждый задумался – Я удивился, что Конрад не выступил против. Догматически он мог бы это сделать. Но он не задержал у себя Библию, а в самом начале разговора вернул ее обратно. В основном слух из Библии читал майор, и теперь он сидел глубоко погруженный в свои размышления. «В общем, евреи – ваш идеал, милостивая государыня», наконец заметил ей Ницкий с раздражением. «Ну, так нельзя сказать, поскольку спасение исходит от евреев» и мой дорогой Спаситель родился евреем. Я люблю этот несчастный и в то же время благословенный Божий народ и с нетерпением жду его избавления и помилования. Трудно сказать, какое развитие получил бы этот разговор, если бы не недолгожданный дождь, который вдруг разразился вместе со штормом и непогодой. — Ой, все цветы поломает! — пожаловалась друг Верушка. Первым на улицу выскочил Станислав. За ним последовали мы, молодежь, и попытались спасти то, что еще можно было спасти. Только мы вернулись под крышу, как дождь полил как из ведра, и мы заночевали в любошине. Хотя разговор на эту тему не возобновился, я его никогда не забуду. В любошине наше маленькое общество потихоньку успокаивалось и угладывалось. На дворе дождь зарядил с новой силой, и в Загорцах, в это время в домике пасторя, горел свет, И сидевшего в этом свете и старательно пишущего человека, бушующая за окном непогода, совершенно не занимала. Он спешил закончить начатый перевод, исполнить который ему так щедро помогли нежные руки Анны Гречевской. Неожиданно стук в окно, отвлек пишущего от работы. Обычно это были люди, нуждающиеся в его врачебной помощи. Доктор поспешно вышел, чтобы отворить в дверь. В районе двери молния осветила фигуру высокого молодого человека. Он вошел в коридор. «Добрый вечер, господин доктор». «Станислав, это вы? В такую непогоду, вы в пути, вы, наверное, совсем промокли?» «Вовсе нет, господин доктор. Во-первых, я взял зонт, а во-вторых, когда я отправился, дочь как раз перестал. Сейчас он полил снова». «Но что вас побудило прийти ночью? Я слышал, Верушка Контузова меня искала, но думал, она хочет навестить меня» и поэтому не придала большого значения, а оказалось, вам нужна моя помощь». «Что случилось?» Молодой человек закрыл дверь, и они вошли в комнату. «Пожалуйста, не удивляйтесь», – Станислав убрал прядь со лба. «Верушка просто хотела пригласить вас на ужин. К нам прибыл гость. Приехал молодой контузов, племянник майора. Я же шел к вам на свет». «У меня были кое-какие дела на третьей террасе». Я увидел свет в вашем окошке, который привлек меня к вам. Не сердитесь, пожалуйста, на меня, что помешал вам работать. Можно я у вас переночую? Станислав, Станислав, что вас гонит в такой дождь из дома?» Покачал доктор головой. «Вы что же, хотите снова заболеть? Давайте быстренько раздевайтесь и в постель. Я сниму ботинки и сделаю все, что прикажете, только не отсылайте меня в постель. Обещаю вам не мешать, но спать я все равно не смогу». «Да, глядя на вас, в это нетрудно поверить. Вы же весь пылаете, а пульс готов вырваться!» «Тут не в крови дело, дорогой доктор!» И молодой человек прижал руку к груди, в которой таились и жизнь, и смерть. «Вы так взволнованы! Что случилось?» Доктор прижал его голову к себе, как мать, желающая успокоить ребенка, и переспросил, что случилось. Ответа не последовало, вскоре они уже сидели на диване, И доктор с любовью и участливо смотрел болезненно вздрагивающее лицо своего юного друга. Тот неожиданно вскочил, упал перед доктором на колени, пряча свое лицо, и отрывисто произнес. «Говорите со мной, будьте милосердны, мои страдания убивают меня, мне нужно слышать человеческий голос. Ваш добрый голос!» Доктор устал не по себе, внутренне он упрекал себя в безучастии. «Дорогой Станислав, что мне вам сказать?» Произнес он подавленно. «Ах, что-нибудь! Раненому сердцу нужна музыка таких слов. Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Станислав, чтобы не было причиной вашей печали, все можно сложить к ногам Иисуса, он вас поймет. Зачем вам сражаться с бедой в одиночку? Было бы хорошо, конечно, если бы вы со мной поделились. Что-то мешает вам это сделать». «Но Ему, Всеведующему, вы можете все сказать, все, что вам не дает покоя, Он любит вас. Но я не могу говорить с Ним, не имею права, понимаете, доктор? Поверьте мне!» «Нет, вы не хотите. Жаждущий пусть приходит и желающий пусть берет воду жизни даром. Человек должен хотеть, а вы не хотите. Почему вы допускаете, чтобы Сын Божий напрасно в ожидании простирал к вам руки?» Он простирает ко мне руки, он не может простирать ко мне руки. Вы же не знаете меня, не знаете, что я из себя представляю, я плохой человек. Я шел сюда, а в голове мои вертелись страшные мысли, я богохульствовал в душе, Мне оживали поручные желания, я проклинал день моего рождения, я верю, что Бог подарил мне жизнь, что Он определил, где мне жить, чем заниматься. И вот поэтому я возмутился против Бога. Я должен любить, а я ненавижу. Я должен почитать, а я чувствую отвращение. Поверьте мне, я жалкий отступник, изменник своей семьи. О, Боже, что я говорю? Не слушайте меня. Станислав, вы потеряны. Да, это слово определяет мое состояние. Я потерян навсегда, навечно. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее. Таких потерянных, кто уже не может помочь себе, как раз и ищет наш Господь. Он излучает свет в темноту. Какой бы темной ни была ваша жизнь, и даже если эта темень неустранима, Он все равно хочет, чтобы ваше сердце наполнилось радостью. Поднимите глаза от ваших страданий и тернистых дорог к Голговскому кресту. Там Иисус из-за вас умер. Загляните в сад, где Он и для вас воскрес, где и для всех нас прозвучала спасительная весть «Мир вам!». Вы в это верите, Станислав? Помолитесь со мной. Я вас очень прошу, помолитесь. Я хочу с вами молиться и просить, чтобы Господь снял завесу с моих глаз, чтобы я мог увидеть Его на кресте и поверить, и почувствовать, что Он из-за меня умер. Хорошо, мой дорогой, будем молиться и не отступимся, как Иаков, пока Он нас не благословит. На дворе все сильнее бушевала непогода, Ветер силой бросал в окна, дождь в перемешку с градом, гибкие деревья пригибая до самой земли. Но ни одно растение не пригибалось так низко к земле, как этот стройный юноша, который в старом доме в эту ночь в прахе лежал перед своим господом. Однажды эти стены уже видели такую внутреннюю борьбу, которая закончилась победой, достойной будущего страдальца. Чем закончится эта борьба? «Будет ли ее исходом такая же прекрасная победа?» Трижды прервал доктор свою молитву, которая становилась все громче, настойчивее, сердечнее. И трижды он начинал ее снова. Вдруг над головами молящихся на коленях скрестились страшные отблески молний, за ними раздался сотрясающий землю удар грома. Призывно зазвучал церковный колокол. Доктор поспешил к окну. Толп пламени возносился к небу, крики о помощи заставили его выбежать на улицу. Молния ударила совсем близко, она попала в сарай, наполненный стеном и дровами. Огонь угрожал перекинуться на соломенные крыши изб, но сгорел только сарай, и пламя погасло. Встревоженные жители разошлись по домам. Стояла глубокая ночь. На небе больше не было ни облачка, оно теперь сияло тысячами звезд. Последним последний возвращался доктор. Хозяин сгоревшего сарая поранил себе руку, и доктор некоторое время занимался им, но потом как можно быстрее поспешил домой. Оставленный молодой человек все еще полусидел, полустоял на коленях. «Станислав!» Доктор положил ему руку на голову. Станислав открыл глаза, полные покоя и радости. «Сын мой, что вы делаете? Молитесь?» «Ах, нет, а что же?» Я отдыхаю под крестом у ног моего Господа. Пожалуйста, не мешайте мне, я так счастлив. Я не хочу вам мешать, но вставайте, вам нужно вернуться к жизни. Это счастье теперь от вас не уйдет. Обратно в жизнь, полные мучений, страха, темноты. Станислав, свет, радость, счастье, которое вы обрели, не живут в этой комнате или вокруг, они внутри вас. Теперь и для вас звучат слова «Не бойся, ибо я с тобою». Не смущайся, ибо я Бог твой. Или вы во все это не верите? Я теперь во все верю. Только позвольте мне еще раз поблагодарить моего Господа за это. За ненастной ночью последовало прекрасное утро. Пели соловьи, благоухали цветы. Леса стояли умытые, повеселевшие, приветливые. Земля жила и сияла миллионами драгоценных камней. То там, то здесь можно было увидеть последствия бурной ночи. Но это уже ничего не значит. Новый день наступил во всей своей прелести и ликующе возвещал «Бог есть любовь». «Бог есть свет!» — смеялось солнце с голубого неба. «Но как жаль, что не все видят эту красоту, как мало этих счастливых людей, кто слышит благодарную песнь природы». Один из счастливых спешил вверх по третьей террасе, и в сердце его звучало — Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Я свет миру. Кто последует за мною, тот не будет ходить во тьме. Я всегда тебя любил. На верхней ступеньке он остановился, скрестил руки, и из уст его полилась такая молитва благодарности за подаренную новую жизнь, какую эти террасы еще не слышали. Может быть, причиной ее было яркое солнце, а может быть, юноша имел на то другие причины? Но вся его внешность говорила лишь одно — свет и любовь. «Станислав, и вы здесь!» «Я думаю, что первым стал!» — нарушил блаженную тишину мелодичный голос Акима Кантузова. «Не правда ли? Добросовестный хозяин земли должен рано вставать!» Молодые люди поздоровались, и Станислав ответил. «Если я хочу оставаться на посту, то мне мало-помалу следует приниматься за дело». «Но как вам спалось в эту первую ночь в Любашине?» «Хорошо, только это ворчание мешало». «Какое ворчание?» «Да там, наверху». «А, гром!» «Говорят, Бог хочет этим напугать непослушных детей». «Пожалуйста, не говорите о Боге так неуважительно. Он свят и несказанно добр. Бог — сама любовь». Молодой русский украдко и искоса посмотрел на говорящего, и ему показалось, что он вчера его не рассмотрел». Сегодня Станислав выглядел совсем иначе. Да и речь его звучала убедительнее и твёрже. «Не хочу обижать ваши религиозные чувства, только где доказательства его доброты?» «Здесь!» И Станислав положил руку на грудь. «Это потому, что вы сами добры, а вас говорят, что вы непогрешимы. Это неправда. Если бы вы могли видеть меня таким, каким я сам себя видел, вы бы думали иначе. Если вы сами признаете, что нехороший, насторожился молодой русский. Как же тогда Бог может хорошо к вам относиться? Бог есть любовь. Чепуха! Это значит, что я могу наделать всяких глупостей, непристойностей, сколько мне захочется. А Бог, поскольку Он есть любовь, на все закроет глаза? Я же не сказал, что Бог этого не увидит. А как же? В нисходительности заключается слабость. В любви Божьей сила, она с одной стороны прощает, а с другой поднимает. Кроме того, я не сказал, что грехи остаются просто незамеченными. Бог святой. Зло Он осуждает и наказывает за Него. Хорошо. Значит, и вас Он накажет, если вы не хороший. Теперь уже нет. Уже нет? Не понимаю. папы говорят, что Бог имеет право убивать богаотступника на месте. Да, Он такое право имеет. По-вашему, у Бога есть право наказать, но вас Он не станет наказывать? Теперь уже нет. Либо вы сами сумасшедшие, либо меня считаете сумасшедшим. Ни то и ни другое. Так, вы же говорите какую-то бестолковщину. не таким. Я переполнен благодарностью к Богу. Я духом своим видела Иисуса, Сына Божьего, умирающего на кресте, и знаю, что этого достаточно. Наказание, которое я заслужил от Бога, Он, Иисус, взял на себя. Он был отдан в жертву, Он был наказан за мои грехи, поэтому я прощен». «Он действительно в это верит», — подумал русский и в душе сильно удивился. «У вас удивительные религиозные взгляды, даже намного удивительнее тех, что я слышал вчера вечером». Какое-то время Станислав молчал, прижимая руку к груди, словно внутри у него болело, но уже в следующее мгновение победная улыбка заиграла на его побледневших губах. «Вы слышали, что евреи сначала будут каяться и оплакивать свое отречение от Спасителя», Только потом им будет дан новый дух, новые чувства, новое сердце, и этим возрожденным народом будет управлять Господь. А почему бы и нет? Он же придет как брат к братьям. Иосифа тоже братья сначала продали, а потом он господствовал над ними, и тогда они любили и почитали его. Вот так и от Иисуса сначала отказались, а потом он придет и будет как царь господствовать от моря и до моря. Спасение придет от евреев. Вы удивительный идеалист. В жизни вы строите евреям всякие препятствия, а теоретически вы их ревностный почитатель и защитник. Богу известно, что я боролся не против евреев, а против их грехов. Против их грехов я всегда буду бороться всеми доступными мне средствами. На это меня уполномочили мой Мессия, все апостолы и пророки. Но это мне совсем не мешает от всей души желать, чтобы так скоро, как только возможно, проклятие которая на них лежит за пролитую кровь Иисуса, и за веса, которая закрывает им глаза, были с них сняты, чтобы евреи снова обрели достоинство Богом избранного народа и вернулись в землю своих отцов. Этим триединый Бог будет прославлен и будет завершена спасительная миссия Сына Божьего. Ну, если у вас такие представления, то вам ничего другого не остается, как собраться и отправиться в Палестину пока еще наши евреи из России не отправились туда, пока еще не началось великое переселение избранного народа. Да, вам с ними по пути. По пути? Так я же собираюсь, — засияли глаза молодого человека. Да, я непременно поеду, если жив буду. И тихо уже больше для себя произнес. Я своими глазами увижу царя в полном его величии. Я увижу прекрасный город Сион. Акиму хотелось хохотать над ним, но его удивляли свет, страстное желание и любовь, которые струились из глаз Станислава. «Если бы завтра прозвучал призыв «Все в Иерусалим!» «Вы бы поехали?» — спросил он с любопытства. «Да». «Ну подождите, я всем расскажу, как вы настроены и что готовы отправиться в Иерусалим. Я думаю, ваша семья и прежде всего отец будут немало удивлены». «Что с ним? Он так побледнел». С испугом подумал молодой русский, и, боясь, что тут упадет, быстро подошел к Станиславу, желая поддержать его. «Что с вами? Я вас, наверное, обидел, у меня не было такого намерения. Вы меня не обидели, господин Кантузов. Но я прошу вас, что вам с того, что вы расскажете родственникам о моих откровениях и поставите меня в неловкое положение? Лучше помолчите об этом. Конечно, если вы так хотите, я же только пошутил». И вообще, зачем говорить о вещах, которые никогда не осуществятся? «Спасибо вам, а я теперь пойду», — дела зовут. «Пожалуйста», — а про себя подумал молодой русский. «Он совсем не шутит. Он серьезно думает отправиться туда. Вот идеалист. Он только боится, что семья будет против, что будет много слез. Не бойся, я совсем не хочу тебе навредить». Дальнейшие размышления молодого русского прервал прозвучавший... Звонким колокольчиком голос Верушки. «Доброе утро, Аким!» И она уже стояла перед ним румяная, как утренняя зорька. «А, сестреночка, ты всегда рано встаешь, или это только сегодня?» «Иногда я просыпаю, но редко. Утро всегда так прекрасно. Да, утро отражение молодости. Поэтому настоящая молодежь его и любит. И ты, конечно, тоже. О, я давно уже не молод». Девушка нахмурилась, потом быстро повеселела и сказала. «Папа сказал, что ты был болен. Я понимаю, тогда приходят всякие мысли, но здесь у нас таким ты выздоровеешь и снова будешь молодым». Он не мог не рассмеяться. «Рядом с тобой невозможно помолодеть, но гулять мы с тобой не пойдем, слишком сыро». «Нет, мои ботинки не промокаемы, так что пойдем». «С тобой хоть на край света, если прикажешь». «Не так далеко, только до садовника и теплицы». Хочу посмотреть, как чувствуют себя мои пионы. Их наверняка ветер все переломал. И что тогда? Жаль будет, конечно. Но непогода тоже Богом посылается, так что жаловаться не приходится. Ну вот, подумала Ким, продолжая свой путь рядом с кузиной. Все здесь только и говорят о Боге. Все переполнено им. А она, наверное, особенно часто о нем говорит. Он сплел Верочке веночек, из уцелевших после дождя и ветра, расцветших и не, рас... и не расцветших бутонов. Она рассмотрела веночек внимательно, обломала шипы, надела его на свою милую головку и вдруг совсем серьезно сказала. «Мы украшаем себя розами, а для Господа Иисуса у них нашелся только терновник. Ты когда-нибудь думал об этом, Аким?» «Я», — ответил он отсутствующим голосом. «Солдат о таких вещах не задумывается». Пусть об этом попы переживают, да, женщины. Но, умирая, он и о тебе думал. Кузина положила свою маленькую руку ему на плечо и заглянула в лицо. Кто это обо мне думал? Он, наш Господь Иисус. Верушка, извини меня, но это сущая чепуха. Когда умер Иисус и когда я родился? Аким снял ей руку со своего плеча и задержал своей. Близость этого чистого, безвинного существа действовала на него непривычно. И все-таки Иисус о тебе тоже думал, потому что Он умер за всех людей, чтобы всех спасти. Ему пришлось обо всех думать, и обо мне, и о тебе. Кто это может подтвердить? Ну, Аким, если бы я пошла, чтобы за тебя умереть, тебе наверняка не нужно было бы никакого доказательства, что я о тебе думала. Очень убедительно, сестренка. Вопрос лишь в том, действительно ли Он за меня умирал, и почему я должен верить, что это на самом деле было так. «Почему ты должен верить?» — сплеснула руками она. «Разве ты безгрешный? Каким ты предстанешь перед Богом? Конечно, понимаю, что я хуже тебя, и Иисусу Христу нужно было за меня умереть, но и ты нуждаешься в его смерти». Аким посмотрел на Верушку странным взглядом. Она не знала, что рядом с ней, такой чистой, не запятнанной, никакими ядрами мира, его собственное «я» ему казалось таким черным, какие мог только видеть он его. «Может быть, мы могли бы поговорить о чем-то более интересном?» предложил он после некоторого молчания, с той легкостью, за которой мы обычно пытаемся скрыть раны нашей души. «Может, зайдем в теплицу? Там должно быть любопытно». «Да, конечно», — ответила девушка. «Он болен, иначе быть не может». «А что она сказала?» «Мы должны показать кузену любовь Иисуса, тогда и он его полюбит». Таковы женщины, подумал молодой русский. С ними можно говорить о самых серьезных вещах, но стоит перейти к цветам, как они обо всем забыли. Ничто не мешало ему прийти к такому выводу, когда он наблюдал за беззаботно порхающей среди цветов девушкой. Держась за руки, весело болтая, возвратились они на террасу, где собравшиеся гости наслаждались ясным теплым утром. Письмо другу. Дорогой друг. Мне снова помешали. Поэтому я лишь в коротких предложениях сообщу тебя о самом главном. А в следующий раз, возможно, опишу все подробнее. Вечером, когда мы разошлись на ночлег, в замке все стало тихо. И я вспомнил, что во время чтения Библии у меня было еще маленькое Евангелие. И теперь оно мне было нужно. Наверное, я его оставил в салоне. Недолго думая, в надежде, что я никому не помешаю, я отправился на поиски. В коридоре и на лестнице горел свет. Отворив дверь салон, я остановился от неожиданности. Здесь тоже горел свет. Я задержался за тяжелой шторой. На столе стоял принесенный откуда-то серебряный подсвечник. В кресле сидел Конрад, склонившись над самой драгоценной святой книгой, которую нам, обыкновенным смертным, католическая церковь читать строго запрещает. Лицо молодого священника отражало печать глубокой заинтересованности. Не могу сказать почему, но мне не хотелось ему мешать. Очевидно, он сравнивал прочитанные нами места из пророков с местами из Евангелия. Но вдруг меня осенило. Если ему читать можно, и ему это не вредит, то почему мне нельзя? Церковь не хотела давать эту книгу в руки непосвященного народа. Народ мог через свое недопонимание впасть в заблуждение, я решил». «Мне нужна вся книга Божья, завтра же закажу ее себе». С этим решением я хотел удалиться. В этот момент Конрад вздрогнул. Удивленный, посмотрел в книгу, прочитал. Очевидно, еще и еще раз определенное место, нахмурился, закрыл книгу и энергично отодвинул ее от себя. Потом вскочил быстрыми шагами несколько раз, прошелся по комнате туда-обратно и вышел в противоположную дверь». Книга не до конца сомкнулась на читаемом месте, и мне захотелось узнать, что же его так рассердило. Но только я к ней притронулся, страницы сомкнулись, и я не смог осуществить свое желание. Мое Евангелие лежало тут же. Я подумал, что Конрад, наверное, придет за свечами, а мне не хотелось, чтобы он меня здесь застал, я ушел. В коридоре, к своему удивлению, я столкнулся с госпожой Гречевской, и мне пришлось объяснить ей причину моих ночных хождений. Она явно радовалась тому, что у меня есть Евангелия. Я осмелел и рассказал ей о своем намерении приобрести Библию. Надо было видеть, как засияли ее глаза. Но об этом она распространяться не стала, а лишь пожелала мне спокойной ночи и удалилась. А наутро, когда ее кучер вез меня в Черново, он протянул мне пакет от своей госпожи, а на нем вместе с Библией самого простого переплета была визитная карточка со словами «Читайте и вникайте в Слово Божье». «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Веруйте, и вы спасетесь. Что ты на это скажешь, Аурель? Эта книга стала для меня очень важной. Не перестану ее читать, пока не прочитаю от корочки до корочки. Я так подумал. Если я начну писать о том или ином прочитанном мною в этой тебе незнакомой книге, то ты ничего не поймешь. Поэтому я один экземпляр отправил по твоему адресу. «Пожалуйста, читай сам, а потом поделишься со мной своими впечатлениями». Странно. Вскоре после обеда, когда я как раз углубился в чтение о всемирном потопе, в мою комнату вошел епископ. У меня не было времени спрятать запрещенную книгу. Он непременно спросит, о чем я читаю, подумал я. Он всегда спрашивает, когда застает меня за чтением. Так оно и было. Этот вопрос не замедлил прозвучать. «Что ответить?» Я молча протянул ему книгу. Он с удивлением сначала посмотрел на Библию, потом на меня. «Зачем вы это читаете?» – холодно спросил он. «Книгу мне подарили ваша светлость, и я должен ее прочитать хотя бы из вежливости». «Подарили? Кто?» – он сел и стал листать. «Госпожа Гречевская, владелица Любашина». «Вот как?» – он поднял на меня заинтересованный взгляд. «Что-то слишком быстро. После первого посещения госпожа Гречевская делает вам подарки?» «Что мне сказать, ваша светлость?» Я посчитал нужным рассказать ему о вчерашнем вечере, о разговоре про евреев, хотя знал, что епископ будет недоволен. «И Конрад вам зачитывал», — ставил он недоверчиво. «Вы же не сердитесь на него за это, ваша светлость», — он пожал плечами. В случае как это, трудно запретить, но поскольку из-за этой книги уже многих постигла злая судьба, да к тому же это не настоящее Слово Божье, а сфальсифицированное, то я бы вам посоветовал взять в нашей библиотеке вульгату, это разрешенный католической церковью вариант перевода Библии, почитать и сравнить. Благодарю вас, ваша светлость. Правду сказать, вы для меня пример, у которого многому можно поучиться, но я не настолько просвещен, чтобы заниматься исследованиями. Я ищу Библию руководства для безгрешной жизни, Тем более, что меня избрали руководителем союза гимназистов. Епископ согласился со мной, но тут же пригласил меня пройти с ним в библиотеку, где вручил мне вульгату. Мне показалось, что разговор со мной ему был неприятен. И вообще, Аурель, почему я у кого-то должен спрашивать разрешение? Разве у вас нет той же свободы мнения? Разве мы не можем сами судить? Я буду исследовать Библию и хочу разобраться, на чем основывается телесная и духовная иерархия католической церкви и ее духовности. Всё же во мне торчит еще много свободомыслия, мне не так легко перестроить, особенно теперь, когда я понял, что значит свобода совести. Как мне хотелось бы тебе живее описать завтрак в Любашине и совершенно отсутствующий взгляд Конрада. Они же проводят свои утренние богослужения почти патриархально. Мы были у них приглашенными гостями. Сначала были спеты две красивые песни. Потом Станислав прочитал жертвоприношение Исаака с такой благочестивой серьезностью и таким глубоким чувством, что мне казалось, что я живу во времена Авраама. Я слушал с неустанным интересом, потом последовала молитва. Молилась Анна. «Аурель, мне очень хотелось бы, чтобы ты хотя бы однажды услышал такую евангельскую, идущую с глубины сердца, незаученную молитву». Молитва без всяких чёток. Кто так свободно, с такой уверенностью, с такой радостью может обращаться ко Христу. Тому действительно никакие святые не нужны. Но я тоже на этом закончить. Уже слышен звон колоколов. Будь здоров. С нетерпением жду от тебя скорого ответа. Ярослав. Поблескивая спотевшими от быстрой езды боками, в одном из дворов Добробуджи вороной остановился. садник бросил слуге уздечку, осведомившись на ходу о здоровье жены. И, едва дослушав утешительный ответ, устремился по ступенькам вверх. Вскоре его поспешные шаги уже раздались в верхнем коридоре и умолкли в маленьком салоне Анастасии. В тот же момент прозвучал радостный возглас. «Дорогой Казимир, ты дома!» И тут же молодой супруг заключил свою юную подругу в объятия. Он осыпал ей нежными словами и поцелуями. «Наконец-то ты дома!» — повторила она. «Прости, дорогая, но я раньше не мог. И теперь-то я приехал лишь на несколько часов, а завтра снова уезжаю. Анастасия, как твое здоровье? Ты здесь совсем одна. Ты все указания врача выполняешь?» «Ведь нет же никого, кто напомнил бы или помог». «Не бойся, Казимир. Доктор строго следит, чтобы я исполняла все его назначения». «Он к тебе приходил? Хорошо», – успокоился князь. «Я ему напишу и попрошу во время моего отсутствия навещать тебя каждый день». «О, я буду рада!» – тепло ответила она. «Но позволь, я должна дать кое-какие распоряжения к обеду. Нет надобности, я уже перекусил. Лучше присядем, вот так». Он отнес ее на руках, как ребенка, на диван. И, целуя, притянул низкий стульчик для ног. Залась, она еще больше помолодела и похорошела. И никогда еще не видел он на любимом лице столько счастья. По-разному представляла себе юная израильтянка их встречу. Она не осмеливала себе представить, что бы муж сказал, если бы узнал, какое большое счастье переполняет ее сердце, омытое в крови проклинаемого им Агнца. Анастасия предчувствовала, что в ее жизни начнется борьба, и день и ночь молитва готовилась к ней. Но сейчас, лежа перед ним, она страстно желала еще раз окунуться в море его любви прежде, чем эта любовь у нее будет отнята. Как ей прожить без нее? Она твердо решила встретить своего мужа, Как только он ступит на порог дома, восторженными словами апостола Андрея, я встретила Мессию, что значит «помазанный» Иисуса Христа из Назарета. Но когда она поделилась с доктором своим намерением рассказать мужу все сразу по его приезду, он отрицательно покачал головой и сказал, «Я советовал бы вам пока избегать больших переживаний. Когда уже нельзя будет молчать, когда встанет вопрос, либо все рассказать, либо отказаться, тогда и откройте свое сердце». Но к нему, мужу, вам придется быть очень снисходительной. Помните, что глаза его закрыты, и никакие человеческие уговоры не смогут заставить его прозреть. Здесь поможет только молитва. Вы сильны духом, но слабы телом, и не знаете, что обрушится на вас, какая буря разыграется между вами. Кроме того, вы несете ответственность за две жизни. Сейчас минуту встречи, когда Казимир смотрел на Анастасию влюбленными глазами, Все эти мысли пронеслись у нее в голове. Ее сердце взволнованно билось. Она верила, что доктор прав, но все же ее мучили угрызения совести. Как же она может так спокойно почивать на груди у Иисуса, когда тот, кто ей дороже всего на свете, еще ничего не знает о Мессии и Его спасении? Молодая женщина закрыла глаза, оббила шею мужа руками, прижалась к его щеке. Она не привыкла так проявлять свои чувства – и поэтому вызвала своим поведением целую бурю ответных чувств. Ей казалось, она сейчас умрет от радости и счастья. Это длилось довольно долго, прежде чем Агинский снова пришел в себя и был готов поделиться с женой целями и успехами своего путешествия. Она с интересом и радостью слушала все, что он говорил, хотя никогда раньше не интересовалась его делами. Он рассказывал, что повсюду организовываются семитские объединения, чтобы развивать еврейскую культуру, и влиять на внутреннее и внешнее развитие во всех странах. «Нам нужно иметь сильную организацию, потому что мы противостоим всему миру, и весь мир против нас», — говорил он. «Один за всех и все за одного — это особенно значимо для нас. Никогда нельзя забывать, что самый богатый банкир или фабрикант и самые последние нищий братья. У нас должны стираться всякие грани, мы богатые должны поделиться, чтобы и бедным помочь подняться. Нужно найти талантливых людей. Пусть учатся. Я сам пообещал поддерживать средствами 10 студентов. Другие тоже взяли на себя обязательства. Если мы не будем едины, христианство нас легко проглотит. А если объединимся, мы сможем противостоять всему миру. Хватит. Мы слишком долго не объединялись. Нам нужно стать во главу движения. Нас насмешкой говорят, идите в Палестину. Но я бы сказал, вам же самим не поздоровится. Бойся Европа, когда мы действительно будем там». Первый царь, который будет управлять нами, одновременно будет вершить и судьбу Европы. До сих пор евреям не было разрешено иметь свою армию. Теперь этому будет положен конец. Все государства будут для нас готовить солдат, ученых, представителей искусства. Одним словом, всех, кто нам нужен, чтобы наша страна процветала. Они думают, если нас изгоняют куда-то в Азию, то освобождают Европу. Но мы им докажем, мы скуем их нашим капиталом. Кончилось их владычество. Они вынуждены будут признать наше всемирное господство. Уже сейчас почти все княжеские владения в наших руках. А что еще будет? За работу! Таков наш лозунг. «Казимир, ты веришь, что мы вернемся домой?» Прервала его Анастасия, глядя засиявшими на бледное лицо глазами. «Конечно, это наша земля. Мир должен вернуть ее нам!» Она отрицательно покачала головой. «Не мир вернул ее нашим праотцам!» когда они возвратились из Вавилонского плена. А Господь? «Да, правда», — вдруг запнулся он. «Может, Господь нам и теперь вернет ее? Я думаю, когда Он увидит наши старания и стремление вернуться, то Он снова проявит свою власть, как тогда в Египте, хотя времена и обстоятельства сейчас совсем другие». «Но Бог все тот же», — произнесла она, вставая. «Да, Он не откажется от завета, который Он заключил с Авраамом, сказав тебе» и твоему семени я дам эту землю навечно. Когда Агинский ушел, чтобы переодеться с дороги, он долго думал о том, что его жена поняла его совсем иначе, чем он ожидал, и как он теперь сможет объяснять ей все свои удачи и неудачи. Но он не знал, что она в это время, склонившись на колени в слезах, просила Бога, чтобы он жалился над ее народом и вскоре привел в его желанную землю, чтобы излил на евреев дух покаяния и молитвы, чтобы они признали того, кого прибили к кресту и возвали, благословен грядущий во имя Господне. какое-то мгновение молодой девушке показалось, что она желает слишком многого. «Дорогой Иисус!» – моляла она. «Я не знаю, как скоро ты придешь, но прошу тебя, откройся раньше моему мужу, уже здесь, и злей на него дух покаяния и молитвы. Открой ему глаза. О мой Господь, я прошу тебя, укрепи меня!» чтобы я смогла признать тебя перед мужем, чтобы сумела принести ему в дар за его чувство ко мне блаженную любовь твою. Если мне нужно отказаться от его любви, то дай мне силы сделать это во имя твое. В тебе хочу сокрыться от большой беды, а твоей помощи молю». Агинский прошелся по всему замку и двору, но нигде не увидел необходимости вмешательства. Впервые он видел везде следы правления Анастасии, и был несказанно рад этому. От его острого взгляда не ускользнуло и то, что слуги уважительно относились к своей госпоже, если не сказать больше. Они стали относиться к ней с каким-то почтением. причина этих перемен он видел в доброте жены, и он был прав, но лишь частично. Все их слуги здесь, Добробуджи, были евреи. Если бы Казимир поинтересовался, то узнал бы, что уже в продолжении трех вечеров госпожа читает слугам, из книг Моисея и мессианской мудрости, что они вместе с ней молятся Господу, и что она каждому подарила книжечки псалмов, и они вместе их разучивали. При этом она была к ним так добра и приветлива, что старая кухарка Штейнер сказала садовнику Лангу, «Люди только перед смертью так добры бывают, только бы наш Ребех это жаргон бедняков, не овдовел. Да, он свихнется, если она умрет, сохрани Господи». После завтрака, когда Агинский собрался уйти на фабрику, Анастасия попросилась пойти с ним. «Что ты придумала? Там такой воздух!» — воскликнул он. Но когда она призналась ему, что вчера уже побывала там, и прогулка ей пришлась по душе, он нехотя все же согласился. Вскоре Анастасия вышла, готовая в дорогу, с маленькой сумочкой в руке. «Ты всего лишь так недолго будешь дома, так почему бы нам не пойти вместе?» — говорила она бодро. Она взяла мужа под руку и болтая, они шли по парку. Она спрашивала о знакомых в Ка и отвечала на его вопросы о том, как она без него хозяйничала. Анастасия была неожиданно разговорчива и любезна, все вокруг ее развлекало и радовало. Как только они вошли в село, дети уже издали, бежали ей навстречу. Она открывала свою сумочку и угощала их. Возле одного из бедных домов она остановилась, у окна играли дети. Они были такие милые, голубоглазые, с кудрявыми головками, но ужасно грязные. Женщина села перед ними на корточки, своим изысканным платочком вытерла младшему нос и высыпала ему в рубашке остатки в своей сумочке. «Анастасия, что ты там делаешь?» – ворчал на нее муж. «Что ты унижаешься перед этими детьми?» – она повернула к нему свое счастливое лицо. «Самый богатый фабрикант и последние нищие братья, этого нам нельзя забывать». Он был поражен. Жена открывалась перед ним глубинами, о которых он раньше ничего не знал. «Когда-нибудь мы все умрем», — добавила она, и слезы блеснули на ее глазах. «Анастасия, ты совершенно расстроена. Мне не надо было тебе все рассказывать. Ты слишком живо на все реагируешь». «Не обращай внимания», — произнесла она и провела рукой по его щеке. «Может, нам нужно так жить? Пусть у нас здесь останется хорошее воспоминание». От тебя, очевидно, это не уйдет. Если бы мне пришлось попрощаться с этим миром сегодня, то трудно сказать. Но ты будешь способствовать тому, да? Чтобы они обо мне хорошо думали после моей смерти. Казимир прижал ей руки к груди и сказал, ⁇ Прости, чего хочешь, я на все готов. Ты так тепло заботишься о моем болезненном существе, это будет во мне желание все хорошее, что я имею, дарить другим. На фабрике я встретила много больных. Может, мы построим для них больницу? А я взяла бы управление над ней. Доктор Рейнхард был бы хорошим врачом. Добрые намерения супруги так тронули сердце Агинского, что он забыл, кому, собственно, она хочет принести облегчение. И без долгих размышлений тут же согласился. Они вошли на фабрику. Рабочие низко склонялись перед могущественным капиталистом. Это были жалкие, опустившиеся люди, жизнь которых протекала без Бога, без Христа, На лицах была печать безразличия и деморализация. Рано постаревшие, изнурённые. Трудно было определить, какого они возраста. Рано повзрослевшие дети, подростки 14-16 лет. Безотрадная картина унижения человеческого достоинства. Поэтому неудивительно, что рабочие смотрели с презрением на эту красивую пару. Муж любовно вел под руку красавицу-жену. Ну и что? Где же здесь христианство? В самом деле, виноваты были те, кто их должен был вести правильным путем, быть поддержкой. Взамен же этим людям была отдана формальная религия, бездуховная и безжизненная. То христианство, которое погребло Иисуса, закопало, для них Он не воскрес из мертвых. Посещение фабрики молодой Читой было кратковременным, но молодая женщина оставила о себе хорошее впечатление, доброе и чистое воспоминание. Пока фабрикант рассматривал машины и беседовал с должностными лицами, Она подходила то к одной, то к другой группе работниц и находила везде нужные слова ободрения. К тому же она старалась одарить их небольшими денежными подарками. Женщины смотрели ей вслед, как на солнечный лучик, проникший в темноту. Перед фабрикантом они жирафски склонялись, а за спиной его ругали, посылали вслед проклятия, выражая таким образом свою симпатию. Это не презинь была взаимной. На обратном пути агентский рассказывал рассказывала своей жене, о планах построить в п пансион для еврейских девочек. Боялся только, что вряд ли сможет получить на это разрешение. «Если я найду для этого подходящее здание, то лучше всего открыть частное предприятие», – размышлял он. Анастасия посмотрела на него и сказала, «А что, если мы отдадим под пансион наш дом? Зимой мы все равно там не живем. И лучше всего я себя чувствую добробуджи. «Извини меня, но это была бы слишком большая жертва». «Не хочешь!» вздохнула она разочарована князь попытался ее разобедить. они были уже в парке когда молодая женщина вдруг остановилась и сказала обращаясь к мужу хорошо целое предприятие нам не под силу но тогда позволь мне поселить у нас несколько одаренных девушек из бедных семей и позаботиться о том чтобы из них выросли настоящие еврейки места у нас хватит и она так просяще посмотрела на казимира что он взмолился «Нет, пожалуйста, не проси, Анастасия. Я охотно пошел бы на это тогда, по крайней мере, не боялся бы, что ты одна дома, когда я уезжаю. Но сейчас это невозможно, ты же знаешь». «Знаю», – прошептала она и подняла взгляд к безоблачному небу. «Наверное, я уже ничего не смогу предпринять», – продолжала она мысленно. «Но ты, Господи, примешь меня. Хотя я уже не успею показать тебе свою любовь через добрые дела к ближнему, на то будет милость твоя». Агинский понял ее взгляд к небу совсем иначе. «Моя дорогая, моя любимая Анастасюшка, ты же не расстроишься теперь?» спросил он тихонько. «Я все хочу сделать, чтобы тебе было хорошо». Она мило улыбнулась, хотела что-то возразить, но не успела. Подошел садовник и прервал их разговор. Она пошла в дом, чтобы дать распоряжение к ужину. «А я пока навещу доктора», – сказал фабрикант. «Хочу поговорить с ним о больнице», – быстро добавил он, чтобы жена не подумала, что он хочет спросить ее, о ее здоровье. «Возьми коляску и пригласи доктора к нам. Как ты на это смотришь?» «Конечно, если ты этого хочешь». Через некоторое время экипаж фабриканта уже катил по улицам Загорцев. Он подъехал к старому дому пастора и остановился. Служанка проводила фабриканта в гостиную старого дома так как у доктора было много пациентов. Гостю пришлось некоторое время ожидать в одиночестве, и он заинтересовался библиотекой хозяина. Конечно же, ей нельзя было сравнить с его библиотекой. Она была намного беднее, и легкая усмешка прошла по губам Агинского. Он читал названия на корешках книг, и вдруг наткнулся на одну, которая его заинтересовала. Это была маленькая книжечка золотого тиснения. Он открыл ее и начал с интересом листать. Это оказался еврейский псалтырь. На первой странице Агинский нашел надпись «Дорогому брату в Господе и в мире. Варшавик». Он перечитал надпись несколько раз. Вошел доктор, а он никак не мог оторваться от этой книжки. После короткого приветствия он тут же обратился к хозяину с вопросом. «Доктор, это ваша книга?» «Да, господин Агинский. И кто вам ее дал?» «То есть я хочу сказать, кто этот Варшавик?» «Что-то это имя мне очень знакомо». «Да, это наш земляк, соотечественник». «Ваш или мой? Наш общий?» «Не понимаю», — сказал Агинский, закрыл книгу. «Но я могу предположить, кто это. Я много о нем слышал. Он принес в дом несчастье и для жены, и для всей своей семьи». «Для меня лично он перестал быть братом. Он отпал от нашего дерева, как червивое яблоко». «А вы, господин доктор, воспринимаете его как брата?» — спросил фабрикант раздраженно и быстро добавил. «Я не хочу вас долго задерживать, да и время мое ограничено, только задам вам несколько вопросов. Одновременно я хочу вам передать просьбу жены поехать сейчас к нам, и тогда мы могли бы по пути все переговорить». Доктор посмотрел на часы. «Мне еще нужно навести двух больных, но я надеюсь долго там не задерживаться, и тогда я к вашим услугам». Через короткое время они уже вместе ехали вдоль полей башина и продолжали свою беседу. Агентский, успокоенный доводами доктора о состоянии его жены, живо пересказал план Анастасии о строительстве больницы. Радостная улыбка озарила лицо доктора. Это была для него приятная новость. Предложение принять больницу и переехать для этого в Добробуджу, потому что иначе невозможно было себя полностью посвятить работе на новом месте. Льстила доктору, но с благодарностью, осторожно, желая не обидеть собеседника, отклонил предложение. «С удовольствием, господин Агинский, я посвящу часть своего времени вашей больнице, но полностью привязать себя к ней я не могу. Я обеспечил бы ваше будущее», — настаивал фабрикант. «Оно уже обеспечено». «У вас есть накопление, господин доктор?» «Я имею в виду, мне не хотелось быть бы неделикатным, но я хотел сказать, вы себя уже обеспечили? Вы же еще не старик, и у вас, наверное, есть семья». Доктор молча положил свою руку на руку Агинского и посмотрел на него своим необыкновенно выразительным теплым взглядом. «Да, у меня есть семья», — ответил он после короткого молчания. «Но она во мне не нуждается, поэтому я один. Но мой отец мне столько дал, столько доверил, что мне хватит». «У вас еще есть отец?» «Да, он у нас общий, там, наверху». И доктор показал на небо. Фабрикант отвернулся от него и сказал... Если дела обстоят так, то я не могу принять вашу помощь. Как это вам приходит на ум лечить больного даром? Я же не сказал, что собираюсь работать у вас бесплатно», – засмеялся доктор. «Я один, но у меня другая семья, страдающее человечество. А у этой семьи очень много потребностей». Гордые глаза фабриканта засветились от удовольствия, но ненадолго. И он спросил мрачно. Оплату за труд вы возьмете, но жить у нас добробуджи, добробудже вы отказываетесь. Я могу понять, почему. Ну и почему, как вы думаете? Потому что я еврей, и вы меня также презираете, как и все христиане. Кто это вам сказал, что я презираю евреев? Вопрос прозвучал мягко, без раздражения, но с определенной твердостью. Я знаю, где начинается озлобление каждого из христиан и где оно кончается. Вы думаете на евреях? Тогда оно должно было бы у меня направлено против самого себя. Я вас не понимаю, почему? Я же вам сказал, что Варшавик наш общий брат. Вы еврей, Не может быть!» Молодой человек резко оживился. «Понимаю», – вдруг охладил он. «Вы один из тех, кто веру отцов смешал с грязью. Вы ошибаетесь, господин Агинский, я славлю Господа. Вера Авраама, Исаака, Иакова, Иосифа, Давида, Даниила и моя вера. Но с той разницей...» Что чего они ожидали, о чем молились, что предсказывали, уже мое. Оно ко мне уже пришло. Это благословенный Христос. Он чудесный советчик, Бог победитель, Вечный Отец, князь мира, пасхальный Агнец, который понес на себе грехи мира. Это мой Мессия. Ах, перестаньте, я о нем ничего не хочу слушать, произнес молодой человек леденящим душу голосом, подавляя в себе чувство раздражения, чтобы не сказать больше. Я знаю, кого вы имеете в виду, но я всем сердцем презираю его и всех тех, кто подхватили и распространяет его лжеучение. А он вас так любил, что в последнюю минуту своей жизни о вас молился. Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Кого? Меня? Он любил? Я и слышать не хочу об этом подстрекателе и смытьяне, которого Пилат распял, тело которого ученики выкрали, чтобы объявить, что он якобы воскрес. Агинский зрительно рассмеялся. «А вы уверены, что ученики выкрали его тело?» Вопрос, заданный открыто и спокойно, был прерван громким хохотом богохульника. «Ну, и куда он девался, если он действительно воскрес?» Он сидит по правую руку от отца своего на небе. «Чем вы это докажете?» – с вызовом взглянул молодой человек на доктора. «Тем, что он жив». «Вот именно, чем вы это докажете?» Было время, дорогой Агинский, когда я задавал людям этот вопрос, так же, как вы сейчас, того, за которого я сейчас готов умереть, всем своим сердцем проклинал и думал, что делаю это с полным правом. Но потом я получил от одного совсем простого христианина ответ. «Если ты однажды окажешься в большой нужде...» Так что ни один человек тебе не сможет помочь. В молитве обратишься к Иисусу, и Он услышит твою молитву. Ты поймешь. Да, Он жив и сидит по правую руку от отца своего. Ему дана вся власть на земле и на небе. Я тогда тоже посмеялся в лицо этому старику. Но проходили годы, и вдруг страшная ночь несчастья. Ни один человек не мог или не хотел мне помочь. И тогда я научился взывать к Иисусу. И он услышал меня, и он помог мне. Он переубедил мое сердце, утешил через прощение и милость. Как сын Равина я был ревностный верующий израильтянин исполнитель буквы закона. Но прощение грехов и примирение с Богом мне это не принесло. Я был грешником, и несмотря на то, что счастье улыбалось мне со всех сторон, я не имел настоящего мира с собой. Меня утешала мысль о том, что никто из братьев моего народа тоже его не имеет. Мне казалось, что так оно и должно быть. Но с того часа, когда я вдруг оказался у ног распятого Агнца, когда его чистая кровь омыла меня, в моей душе поселился мир. И хотя я и пережил много лишений и страданий, этот мир меня больше никогда не покидал. Вот так я имею доказательство в своем сердце, что Христос жив. Он умер за наши грехи, как сказано в Писании, что Он воскрес для нашего оправдания, согласно Писанию. Никто не мешал доктору высказать до конца свои серьезные, наполненные любовью слова. Экипаж остановился. Агентский трогательно заботился о госте, Испрыгнув на землю, вежливо отворил дверцу, потом также вежливо провел его в дом, где уже спешила им навстречу молодая хозяйка. В голове фабриканта, следовавшего за доктором и женой, пульсировала мысль. «А я хотел его привести и поселить у нас. Презирать я его не могу, ненавидеть тем более». «Теперь я понимаю, что меня в докторе так притягивало. Он заблудший, но все же израильтянин. В наших жилах течет одна кровь, и от этого никуда не денешься». Если он еще не видел христианство во всей его отвратительности, то я ему это раскрою. Пусть узнает, каких последователей воспитало учение этого распятого. Когда после ужина муж и жена Агинские, проводив гостя, возвращались домой по темным аллеям парка, фабрикант задержал руку своей жены и сказал, «Не могу тебе высказать, как мне не хочется снова с тобой расставаться, но обещаю, что постарайся освободиться как можно скорее». «Как долго тебя не будет?» – испуганно прижалась к нему Анастасия. «Неделю, может быть, чуть больше. Но прошу тебя, каждый день давай о себе знать. Доктор мне это тоже пообещал. Он будет постоянно к тебе приходить. Каждый день. Вы уже можете начать устройство в больнице. Не бойтесь тратить деньги, берите сколько нужно. Только ты не слишком напрягайся. «Спасибо тебе, дорогой, ты такой добрый!» – и она поцеловала его руку. Лицо Казимира опечалилось, и он изучающе посмотрел в ее повлажневшие глаза. «Тебе нельзя так поддаваться своим переживаниям. Постарайся владеть собой, обещаешь?» Она кивнула, но на сердце у нее снова стало тяжело. Они прощаются. Она ему так и не сказала, что делает ее такой счастливой и что заставляет ее так о нем беспокоиться. И вот что еще, Анастасия. «Я думаю, ты не знаешь, что доктор крещённый иудей?» «Почему?» знаю? Поэтому будь неосторожнее, кто сам от своей веры отпал, ее предал тем, что перешел к ее преследователям. Тот старается, чтобы себя омыть и других перетянуть. Остерегись, не попадись на его удочку. Но, Казимир, доктор же не предал евреев, он любит нас и весь свой народ, проговорила она неуверенно. Нет, он предал, и мне жаль его. Ты еще не думала, наверное, о той пропасти, что нас разделяет. Ты слишком добра и все прощаешь. Поэтому ты не в обиде на него за то, что он веру отцов променял на вероучение этого распятого пророка. Он не смог продолжить потому, что, к его удивлению, жена без сознания упала на его руки. Напуганно он пытался привести ее в чувство. Князь Агинский никак не мог понять, что могло послужить причиной ее обморока. Только что она была такой бодрой. Он и предполагать не мог, что сам произнес над ней страшный приговор. Однако молодая женщина скоро пришла в себя, и всячески старалась успокоить мужа, заверяя его, что ничего страшного не случилось. Но когда он покинул спальню в надежде, что она заснула, она приподнялась и, прижимая руки к груди, полголоса простонала. «Он и меня проклянет и прогонит. Дорогой Иисус, помоги мне, потому что я никогда уже не могу с тобой расстаться. Прости, прошу тебя, прости ему его грешные слова. Наставь его на путь истины. Боже мой, прошу тебя». Агенский на следующий день оставил свою жену сильно обеспокоенной. Единственное, что его утешало, это осознание того, что к ее услугам всегда будет опытный врач. При этом князь и не подозревал, что этот врач для нее уже значит, и кем он для нее еще станет. Будущее от нас закрыто, и кто может приподнять его завесу.